Глава 7. Стоит отдать должное, Кико Какеру отличный торговец. Уж заинтриговать своим товаром он умеет. Как только он рассказал мне о существовании новых артефактов, я уже был готов подорваться и ехать в любую точку мира, лишь бы их заполучить. Но он сделал особый акцент на их свойствах. Якобы такие артефакты к нему в руки никогда не попадали и, судя по всему, не попадут. Ведь поставщик оставил их у себя и соглашается продать их только в том случае, если покупатель встретится с ним лично. «А есть какая-то конкретная информация насчет этих предметов?» — поинтересовался я. «Я помню, что у вас есть способность чувствовать энергетику вещей, Кикоукасан. Но вы ведь лично их не видели, не щупали. С чего вдруг взялось такое громкое заявление, будто мы с такими артефактами еще не встречались?» Только не говорите, что поверили на слово своему старому поставщику». «Кацарагисан, вы не поняли», — прошептал Кикоу Какеру. «В том-то и суть. Вы ходите вокруг истины, но никак ее не поймете. Я энергетику этих предметов даже по телефону почувствовал». Я с трудом удержал смешок. С одной стороны, это звучало донельзя да абсурдно, будто поставщиком является очередной шарлатан вроде тех, кто заряжает воду через телевизор. Но, с другой стороны, я понимал, что как Керо далеко не дурак. Он бы не купился на такую элементарную ложь. Похоже, он действительно что-то почувствовал. Но поймать жизненную энергию на расстоянии, через телефон — это что же за артефакт такой? Вот теперь и я не на шутку заинтересован. Если ко мне в руки попадет такая сила... Возможно, это изменит все. Передачи жизненной энергии на расстоянии даже в моем мире не было. А если кто-то и умел так делать, я с таким человеком ни разу не встречался. Подумать только. К примеру, те же телемедицинские консультации. Если артефакт работает так, как я думаю, у меня может появиться возможность лечить людей в другом конце мира. Не знаю, правда, распространяется ли эта сила на интернет или может быть использована только на телефонах. Это уже неважно. Я обязан встретиться с этим человеком и посмотреть на артефакт лично. «Говорите адрес Кико Касан», попросил я. «Пока идет золотая неделя, я смогу посетить вашего поставщика. По крайней мере, у меня есть три дня до следующего выхода на работу в клинику Ямамото Фарм. Мне бы хотелось помочь Райсею и Дайгу в своей организации, Но им, судя по всему, придется меня немного подождать. Риск того стоит. Этот артефакт может изменить судьбу моего Ордена Лекарей. Чисто теоретически его можно будет использовать для борьбы с Фибрис-12. На такое я готов потратить любые суммы. «Я скину адрес и контактные данные поставщика вам в мессенджер», — сказал Кико Какеру. Научите учтите, кацураги вам придется добираться до Хоккайдо». Поставщик живет практически у самого мыса Соя. Так и знал, что придется ехать в наиболее отдаленный уголок Японии. Причем буквально. Мыс Соя — это самая северная точка страны. Не знаю, правда это или нет, но говорят, в хорошую погоду с этого мыса можно увидеть берега Сахалина. Расстояние там всего лишь 43 километра. Сахалин, кстати, японцы называют «карафута». В их истории есть упоминание о том, что Сахалин первым из японцев впервые изучил путешественник и исследователь Мамия Ринзо. В начале XIX века он подтвердил, что Сахалин является островом. Ранее японцы об этом ничего не знали. Да, так близко к своей родине за время проживания в Японии я еще никогда не подбирался хотя пока не теряю надежды, что когда-нибудь мне удастся слетать в Россию и посмотреть, насколько сильно отличается она от той страны, в которой я жил в своем прошлом мире. Но отличаться явно должна, если учесть, что я обитал в Российской империи, а не в Федерации. Как только разговор с Кико и Керо подошел к концу, я тут же получил от него сообщение с точными координатами поставщика. В этот момент я уже сидел за своим ноутбуком и бронировал билеты на поезд. Можно было бы и на самолете долететь, но я не хотел спешить расходовать слишком много денег. Бюджет у меня сейчас приличный, но приходится постоянно рассчитывать огромное количество фактических и потенциальных трат. Моя клиника иногда сжирает больше, чем хотелось бы. Кроме того, меня могут в любой момент вызвать в другую страну, если там произойдет вспышка Фебрис-12. Так что я на всякий случай всегда держу при себе сумму на подобный черный день. Да и артефакты, скорее всего, стоить будут недешево. Однако, если их свойства окажутся именно такими, как я себе представил, я буду готов потратить все свои сбережения. Все это с головой окупится в будущем. Если вдуматься, почти все свои доходы я трачу на клинику, артефакты и все, что связано с медициной. Другую часть отдаю родителям, а мне остается лишь минимум. Так уж меня приучил мой главный учитель из прошлого мира, или, как бы его прозвали в Японии, сенсей. Он жил крайне аскетично. Единственное, в чем он себе никогда не отказывал, так это в алкоголе. Очень чудной лекарь целенаправленно крушил свой организм и тратил уйму денег на выпивку, прикрываясь тем, что все это — эксперимент. Правда, я подозреваю, что на самом деле никакого эксперимента не было, ему просто было лень проводить себе полноценное лечение алкоголизма. Я взглянул на часы. Уже полночь. Если даже поставщик не спит, звонить в это время незнакомому человеку попросту неприлично. Поэтому я отправил ему сообщение с предупреждением о том, что уже завтра я выкачу к нему навстречу. На следующее утро, готовясь к отъезду, я получил от него короткий ответ. Мое имя — Нагитава Эйджи. Буду вас ждать. Позвоните, как доберетесь. Сидя в зале ожидания на вокзале, я забрался в самые дебри интернета, пытаясь найти этого Нагитаву Эйджи. Логично предположить, что у него должен быть собственный магазин значит, в интернете точно можно найти рекламные объявления и информацию об этом на Гитаве. Но нет. Казалось, что этого человека вообще не существует. Никаких намеков на существование этого торговца. Может, не просто так Кикоко зовет его поставщиком. Возможно, сам он не торгует, только передает свои артефакты другим людям. Тогда чем же он сам занимается? Откуда их берет? Можно предположить, что он — коллекционер. Но в таком случае не совсем ясно, зачем ему продавать артефакты. Такие люди, наоборот, сгребают все барахло и закупаются у других торговцев. Но экспонаты своей коллекции никому не продают. Видимо, до встречи с Нагитавой я не смогу узнать, кем он является на самом деле. Дорога до острова Хоккайдо, а в частности до города Вакканай, заняла около пяти часов. Я заранее связался со своими коллегами и предупредил, что мне пришлось отъехать по срочному делу. Как только Рейсей и Дайго отписались, что у них все в порядке, а Купер Уайт подтвердил, что его самочувствие улучшилось, я с чистой совестью отложил мобильный телефон и принялся наблюдать за природой, что мелькало за окном поезда. Остров Хоккайдо мне понравился. Горы, леса, природа Северной Японии. Есть на что посмотреть. Особенно меня привлекал плотный туман, который спускался с верхушек гор и окутывал ниже лежащую растительность. Смесь серого и зеленого. Есть в этом что-то магическое. Когда поезд, наконец, остановился в Вакканай, я отправил сообщение поставщику, что прибыл на место, но предупредил его, что перед встречей хочу посетить мыс Соя. От Вакканай до мыса оставалось всего 30 километров. Мне даже не пришлось такси заказывать. На одной из остановок стояла целая куча туристических автобусов до мыса Сосоя. Оказалось, что это одно из излюбленных туристами мест. Вместе со мной туда ехали как минимум 10 китайцев, которые хотели посмотреть на самую северную точку Японии. Когда постоянно живешь среди азиатов, быстро учишься отличать между собой японцев, китайцев и корейцев. Многие жители Запада делают это с трудом. Я и сам раньше не умел различать эти народы. Но, прожив в Японии почти целый год, различия стали очевидными. Добравшись до мыса Соя, я полчаса наблюдал за тем, как серые волны бьются о берег, и пытался разглядеть Сахалин. Либо погода не позволяла, либо эта история о видении дальних берегов оказалась просто байкой, но я все же не смог увидеть черту того государства, в котором я когда-то, еще в прошлой жизни, родился. Меня переполнили странные чувства. Когда-то Сахалин был спорной территорией и принадлежал одновременно и Японии, и России. Лишь в конце XIX века был подписан Санкт-Петербургский договор, согласно которому остров Сахалин, находившийся в совместном владении двух стран, полностью перешел в собственность России. Я прямо-таки чувствовал себя тем самым Сахалином XIX века. Моя жизнь теперь принадлежит сразу двум местам. Только договор подписывать еще рано. Не знаю, переберусь ли я туда когда-нибудь. Земли-то родные, но родных людей там у меня теперь нет. Имеет ли смысл оставлять Японию, когда угроза фебриз 12 полностью исчезнет? Да, я мог бы подсуетиться и создать несколько филиалов своей клинике, несколько в Японии, несколько в России, но стоит ли оно того, придется подумать. Слишком уж влекут меня воспоминания о прошлом. Ностальгия непреодолимая. «Простите, а вы случайно не Кацураги Тендо? Неожиданно обратился ко мне мужчина, который ранее крутился вокруг туристов. «Японец. Со мной в автобусе он не ехал. Интересно, что ему от меня нужно?» «Все верно», — кивнул я. «Откуда вы меня знаете?» В этот момент о берег ударилась высокая волна. Нас окатила холодными брызгами. Незнакомец поежился, провел рукой по длинным волосам, и его седина в висках тут же скрылась под влажными черными локонами. «Меня зовут Нагитава Эйджи», — представился он. «Это со мной вы общались сегодня утром». Нагитава? Нашел меня здесь, прямо на мысе. Уж чего я точно не ожидал, так это столь скорой встречи с поставщиком. «Рад знакомству, Нагитава-сан», — поклонился я. «Как вы поняли, что я Кацурагитенду? Здесь так много туристов, вряд ли вы подходили к каждому, верно?» «Как вы думаете, почему я согласился на встречу с вами?» — ответил вопросом на вопрос он. «Именно в решении этой загадки и кроется ответ». Ну да, самое время поразбрасываться двусмысленными фразами. «Нагитава-сан, а в чем загадка? У нас есть общий знакомый Кико Какеро. «Не каждого знакомого Кико Кесана я соглашаюсь пригласить в свой, скажем так, музей», — произнес он, но конкретного ответа так и не дал. «Вы хотите, чтобы я продолжил отгадывать ответ?» — усмехнулся я. Меня начал настораживать этот разговор. Вряд ли речь сейчас идет о том, что я известный врач. Похоже, Нагитава Эйджи намекает на что-то другое. «Кико намекнул мне, что вы тоже чувствуете энергию предметов», — прошептал Нагитава. «Так и знал. Зря он меня не предупредил. Надо было сказать, что он поделился с ним этой информацией». Хотя в данном случае я не против такого решения. Мою тайну он, по сути, не раскрыл. Чувствовать энергию предметов и лечить людей силой мысли — это совершенно разные вещи. «Да, Нагитавасан, чувствую», — подтвердил я. «Тогда позвольте провести небольшую проверку», — неожиданно заявил он. «Мне нужно перестраховаться. Уж простите за эту формальность. Не хочу подпускать к своим артефактам человека, который на самом деле даже не понимает их ценности». «Резонно», — кивнул я, — «на вашем месте я поступил бы так же». «Проверка будет состоять только из одного вопроса». «И задам я его прямо сейчас», — сказал Нагитава Эйджи. «За моей спиной висит рюкзак. Скажите, есть ли в нем предметы с особой энергетикой?» Уже в этот момент я окончательно осознал, что Нагитава не торговец. Настоящий предприниматель уже давно бы толкнул мне какую-нибудь бесполезную вещь за бешеную сумму. Никаких проверок он бы проводить не стал. И, очевидно, он не коллекционер, как я уже догадался. Один бы настаивал на продаже, а другой, наоборот, даже на навстречу бы приезжать не стал. Передо мной очень интересный человек. Сходу и не определить, кем он на самом деле является. Что-то среднее между продавцом и коллекционером. На уме вертятся разные профессии, но я никак не могу определиться, к кому он относится. Я решил временно избавиться от этих мыслей и сконцентрировался на энергетике, которую источает его сумка. Поначалу я вообще ничего не почувствовал, а затем мысленно нащупал небольшой кубок. Магии в нем было настолько мало, что с его помощью я бы даже одну лягушку вылечить не смог. «Надеюсь, в вашей сумке лежат не те артефакты, которые вы хотели бы мне продать», — произнес я. «Ни один из них не обладает какими-либо особенностями за исключением кубка. Как только я упомянул кубок, веки Нагитавы подлетели вверх. Он выпучил глаза, но не посмел меня перебивать. «В кубке слишком мало энергии. Такой товар меня не интересует», — прямо сказал я. «Сможете предложить что-то получше? В противном случае мне придется вернуться в Токио». «Стойте!» — воскликнул он. «Вообще-то я заполнил сумку бесполезным барахлом. Насчет кубка сомневался до последнего». С одной стороны, кажется, что в нем что-то есть, с другой — сомнительно. Вы же смогли дать мне точный ответ. Даже назвали, что за предмет источает энергию, хотя в сумку мою не заглядывали. Невероятно. Судя по реакции на гитавы, испытание я прошел успешно. Так что по итогу? Вы ведь не решили меня обмануть, уточнил я. У вас действительно есть другие артефакты? Я выдержал паузу, а затем решил кое-что предсказать. Вы ведь работаете археологом на Гитавасан, верно? На этот раз я застал поставщика Кикооки Керо врасплох. Он замолчал. Я бы даже сказал, потерял дар речи. Откуда вы это узнали? После долгой паузы произнес он Кикоки Сан, я об этом не рассказывал. Только не говорите, вы работаете с полицией? Он принялся озираться по сторонам, будто опасался, что его вот-вот возьмут оперативники. «Успокойтесь, я просто предположил, но вы себя тут же выдали», — рассмеялся я. «А судя по вашему поведению, раскопанные артефакты вы перепродаете незаконно. Я отгадал? Скорее всего, у вас есть договор с музеем, но особо ценные вы оставляете себе. Либо обмениваете на солидные суммы, заключая контракты с коллекционерами вроде меня. На всякий случай я решил предстать коллекционером, чтобы у него не возникло ко мне лишних вопросов». Кому еще может понадобиться это барахло тысячелетней давности? Не врачу же, верно? «Достаточно. Я убедился в вашей компетентности», — кивнул он. «Пойдемте со мной. Я живу неподалеку от мыса. Здесь можно добраться пешком». Мы прошлись вдоль набережной, после чего пересекли трассу и поднялись по старым ступенькам в лесок, где и находился дом Нагитавы. Стоит отметить, хижины это место не обзовешь. Скорее уж, особняк недостроенный, требующий ремонта, но все же особняк. «Я живу здесь один», — сказал он. «Но все же прошу вас не шуметь. Не спрашивайте, почему. Таковы правила посещения этого дома». Я молча кивнул и последовал за Нагитавой, к большому залу, откуда исходило колоссальное количество жизненной энергии. Но войти в него я так и не смог. Мой анализ уловил нездоровые колебания. Казалось, будто рядом с нами кто-то умирает. Поначалу я подумал, что это простые помехи. Такое может возникнуть из-за воздействия сразу нескольких мощных артефактов. Но вскоре убедился, что моя интуиция не лжет. Я замер прямо около входа в зал с экспонатами на гитавы. «В чем дело?» — не понял мужчина. «Пойдемте, я вам все сейчас покажу». «Вы солгали, гитава, — подметил я. «В этом доме есть еще один человек, и прямо сейчас ему очень плохо». Что ж, остается надеяться, что это больной родственник. Не хотелось бы оказаться в одиночку в доме какого-нибудь маньяка, который держит свою жертву в подвале, скрытого в лесах особняка.